Глава тридцать шестая. Ирграм. Лес редел. Он понял это, пожалуй, раньше прочих. Даже не потому, что дерева стали тоньше, а кустарник и вовсе почти исчез. Скорее уж, плотный полог листвы разошелся, пропуская солнечный свет. Но здесь он был каким-то не таким. Причем сложно понять, в чем именно это проявлялось. Небо зыбкое и солнце, если приглядеться, будто пеленой подернуто. Главное, долго глядеться не получалось, потому что глаза наливались слезами, а то и вовсе начинали чесаться, и так, что Иргром с трудом сдерживался. Но не так. А главное, они приближались. Это Иргром ощущал там, внутри себя, то ли под сердцем, то ли там, где налилась силой пластина. Он то и дело трогал ее, проверяя, на месте ли она. На месте. Рытвенник тоже почувствовал что-то этокое, если перестал рыскать вокруг и вовсе теперь предпочитал не отходить от Ирграма надолго. Правда, теперь он то и дело забегал вперед, останавливался, плюхался назад и сидел, дожидаясь Ирграма. И людей. Место было слишком уж странным. Потому и сам Ирграм старался держаться неподалеку, в чем-то, надо полагать, они с рытвенником были похожи. А солнце припекало, и главная жара, духота воздух вязкий. Под по шкуре течет ручьями, хотя Ирграм точно знал, что его шкура к потению не приспособлена. И этим тяжко. Мяра дышит раскрытым ртом. Черные волосы ее свалялись. И по пыльной шкуре расползлись потеки. Она то и дело останавливалась, но потом стискивала зубы и шла дальше. Главное, тоже странно. Идут они третий час уже и упорно так, упрямо, а цель ближе не становится. Как будто на месте топчутся. Иргром даже заподозрил, что водит их по лесу. Повернул по собственным следам, но нет, следы уходили к реке. А цель ближе не становилась. «Хватит!» Карага уперся рукой в ствол ближайшего дерева и второй грудь потер. «Я сейчас и сдохну. А это будет позорная смерть для мага». «Почему?» — поинтересовался барон, крутя головой по сторонам. Вот уж кто, если испытывал неудобства, то явно куда меньше, чем прочие люди. Даже приятель парня и тот запыхался, не говоря уже о том, что изрисованная рубцами шкура его покраснела. Да что там мальчишка, наемник и тот дышал с трудом сквозь стиснутые зубы. «Потому что могу прилично погибнуть в схватке». Карага перевернулся И все-таки не удержавшись на ногах, сполз в траву. Героической или в собственной постели. Хлебнув яду, подхватила Миара, которая согнулась и дышала тяжко. Поднесенного кем-нибудь из любящих и очень заботливых родственников. Кинжал тоже подойдет. Проклятие еще какое-нибудь. А вот так от ходьбы и вправду неприятно умирать. Она потрясла головой, и с лба посыпались соленые капли пота. От нее несло человеком, и запах этот снова пробуждал в Иргроме желание отведать крови, что скрывалось под тонкой нежной кожей. Хотя бы пару капель. Исключительно в исследовательских целях. Если маги изучают нежить, то почему нежити, пользуясь случаем, не изучить магов? Логично ведь. Правда, он и сам опустился на корточки, застыв в привычной уже на такой удобной позе, и мысли о крови из головы выкинул. Почти. Сосредоточившись всецело на собственных ощущениях, цель определенно была близка, но... «Это ненормально». Миара никогда не умела долго молчать. «Что именно?» то, что мы идем, но фактически остаемся на месте. но это не иллюзия, это это что-то другое. мы идем, возразил мальчишка. я зарубки оставлял, они снова не попадались, значит мы движемся. вопрос, куда? Венчанса тоже дышал тяжело, но держался получше прочих и посмотрел на Дикаря. что скажешь? Не знаю, но час назад солнце было по правую руку. Ирграму не пришлось открывать глаза, чтобы убедиться, что теперь оно находилось по левую. Час. Это слишком мало, чтобы оно вот так переместилось. Мы никуда не сворачивали. Тут и не свернешь? Мальчишка указал. Нам туда. И лес редеет, но я могу сам пойти. Еще не хватало. Буркнул дикарь и, подняв руки, толкнул воздух. Хмыкнул и снова толкнул. Воздух остался недвижим. «Плотность стандартная», — Мяра провела пальцем по траве. «И энергетических всплесков, характерных для сторожевых заклятий, не было. И вообще ничего не было. Мы идем и стоим. Фактически. А ещё чувство такое, что с меня вот-вот шкура слезет». — Тогда есть смысл устроить привал. Дикарь снова посмотрел на небо и глаза прищурил, чтобы видно было лучше, не иначе. — Потому что все равно сил нет идти дальше. Он отряхнулся и посмотрел на мага. Выразительно так, а маг кивнул и указал на ближайшие кусты. Жест не остался незамеченным, но прочие предпочли сделать вид, что ничего-то не видят. Миара даже спиной повернулась, а вот Ирграм отполз в сторонку. А там взял чуть дальше, обходя кусты полукругом и на всякий случай стараясь не упускать их из виду. Все же лес вокруг внушал некоторые опасения. «Вылезай!» — сказал ему маг, когда Ирграм подобрался достаточно близко, чтобы расслышать речь. А с его слухом это было не настолько близко, чтобы его заметили. Впрочем, — «любопытный», — сказал Ульграх тому, второму. И человек кивнул, а потом спросил. — Что ты чувствуешь? — Голод, — буркнул Ирграм, — и желание свернуть кому-нибудь шею. Он мог бы и поименно огласить, но все же решил проявить дипломатичность. Это в целом, а вот относительно места леса. Смотри, Ульграх указал куда-то. Видишь, вон то дерево с красным стволом? Это альха, пояснил Ирграм. Как-то она слабо на альху похожа. Зараженная красной плесенью, да еще пакость. Зато, заметная, если память мне не изменяет, то рядом с ней мы были утром, а теперь она вон, кажется, что рукой подать. Рукой или нет, но зараженная льха и вправду была подозрительно близка, если ее не заслонили стволы иных деревьев. Впрочем, Ирграм узнал и корявую, расколотую молнией сосну. И вон те заросли дикого хмеля, что опутали лищину, почти поглотив ее. Нет, наверняка в лесу есть еще одна больная ольха. И сосен кривых хватает, не говоря уже о диком хмеле, который тоже весьма живуч, но... Мы шли. Он задумался, пытаясь как-то осознать увиденное. И казалось, что довольно быстро, но на деле медленно... «Или пространство растянулось», — предложил дикарь, — «когда мы шли, и чем быстрее, тем больше оно растягивалось, а теперь вот сжалось, выходит». И все снова уставились на ольху, которая, кажется, приблизилась еще немного. Ирграм потряс головой. «Нет, действительно приблизилась. Не иллюзия. И если так, то...» «Хрень какая-то!» Не удержался он. Дикарь, задумчиво сверливший взглядом несчастную ольху, которой жить осталось не так и долго, ибо красная гнильта еще пакость, кивнул, соглашаясь, что хрень. И именно она. «Полагаю, что это что-то вроде защитного поля», — он посмотрел на ирграма «Ты что чувствуешь? Я?» Ты не человек, а, следовательно, мир воспринимаешь иначе, сказал он, и, возможно, что твое восприятие подскажет, хоть что-то да подскажет. Пожалуй, в этом имелось толика смысла. Нет, Ирграм прикрыл глаза, привычно сосредотачиваясь на ощущениях. Только вот зря мир вокруг воспринимался обыкновенно, настолько, насколько это возможно. Ни потоков силы, ни полей, которые вызывали бы раздражение. Ничего. — Плохо. Дикарь перекатился с пяток на носки. — Что ж, тогда идем. Будем думать вместе. Маги новостям, похоже, не удивились. Карага вот выругался, а тень опустился на траву и ноги скрестил, будто услышанное нисколько его не удивило. А может, устал уже удивляться. «И что теперь?» Вот мальчишка, кажется, был ошарашен. «Мы дальше не пройдем? «Думаю, при должном упорстве пройдем. Карага подхватил с земли шишку, которую покрутил в пальцах. «К вечеру шагов десять сделаем. И если так, то каждый день по десять шагов». «Я сдохну раньше, чем дойду» буркнула Миара, складывая костер из сухих веток. Правда, мох она сняла, да и вовсе вычертила на земле защитный круг, украсив его парой рун. Теперь огонь не выберется за пределы. Разумно. И ворчание ее воспринимается привычно, почти как родное. А еще Иргрому, пожалуй, нравилось смотреть на нее, не в том смысле, что она привлекала его как женщина. Он подозревал, что отныне женщины ему, в принципе, будут не слишком интересны. Скорее уж, ему доставляло удовольствие видеть ее, некогда такую недоступную, совершенную, в иной постаси, Наблюдать, как медленно преображается она. Рабы в хорошем доме и те лучше выглядят, определенно. — Возвращаться после всего неразумно, — заметил Карага. — Нет. — Мишекская девица сидела у костра, на корточках, и, пожалуй, поза ее чем-то напоминала излюбленную позу самого ирграма Нельзя. Сердце Бога рядом. Идти туда. И руку вытянула, указывая на обманчиво близкую опушку. — Идти-то мы можем, но идти да и дойти — разные вещи. Дикарь обернулся. «Если здешнее пространство способно растягиваться, то как знать, на что еще оно способно? И не окажемся ли мы при слишком уж большом упорстве снова на берегу реки?» Ирграм кивнул, соглашаясь. «Доводы разумны, а ощущения...» «Идти!» — повторила упрямо Ица и кулаки сжала. «Никто не спорит!» — дикарь заметил ее возмущение. «Но глупо тратить силы, пытаясь лбом разбить стену. Надо подумать, как эту стену обойти». «Время. Мало. Спешить!» Девица нахмурилась, но барон, склонившись к ней, что-то зашептал на ухо. И тут Ирграм вспомнил, что его смущало. «Он!» Ирграм вытянул руку, указав на мальчишку. «Он не устал!» «Устал?» возразил тот обиженно. Еще как устал? Не так, как другие. И шел легко. И что? Возможно, что и ничего. Ульграх прекратил дергать траву, которую раскладывал тут же, не столько потому, что выплетал заклятие, сколько чтобы руки занять. И это выдавало его нервозность, что тоже радовало. Вовсе не невозмутим он и не могуч. — Возможно, что это и вправду интересно. Мальчишка нахмурился, поежился. — Это место явно благоволит тебе. Карага достал из сумки сушеное мясо, пару полосок которого и протянул юному барону, старый засранец. Мальчишка взял и в рот сунул. Кивнул благодаря и сам не заметил, как не то чтобы проникся к Караго симпатией, скорее уж готовностью слушать и прислушиваться. Это все случайно! Вторую полоску он протянул невесте. Смешная парочка, уродливая, если подумать, с точки зрения людей так точно. Не все случайности случайны. Карага выдал эту пошлую премудрость с умным видом. — На деле сам подумай. Ты же не глупый парень, сообразительный. Будь мои дети столь же сообразительны, я бы порадовался, да. — врет. Но мальчишке приятно. Он и плечи расправил от похвалы, наивный. — Так вот, сила в тебе пробудилась уже здесь. Причем, когда мы отошли от границы, пересекли ее, можно сказать, сила росла, пребывала, хотя ни я, ни вот они...» Карага указал на Ульграха, который все так же раскладывал травинки одним ему понятным узором. «Никто из нас не может сказать, что восстанавливать силы здесь легко. Отнюдь. По сравнению с городом, магу здесь тяжко». «Да нормально вроде». Мальчишка и башку себе поскреб. Кивнул. «Точно нормально». «Это хорошо. Это, безусловно, радует. И к какому выводу мы приходим?» «К какому?» «Что ты, юный маг, каким-то образом созвучен этому месту. Возможно, дело в крови». — Возможно, именно потому твои предки совершали паломничество в эти вот земли. Карага умел говорить так, что его хотелось слушать. Ирграм и сам не заметил, как подобрался чуть ближе, да и не только он слушал. Наемники вот, пусть привычные устроились в стороне от прочих, но тоже застыли, не желая пропускать ни слова. Мишекская девица и та внимала. И если предки твои добирались до башни, продолжил Карага, то и ты сумеешь. И надо лишь понять, что именно нужно сделать. Как понять? Опытным путем. Улыбка Карага была широка. Обычно подобные вещи постигаются именно опытным путем. Мальчишка нахмурился. Погоди. Дикарь поднял руку. — Он дело говорит. — Я не хочу, чтобы надо мной опыты ставили. — Не будут, но надо вспомнить, что было в тех листках. И все замолчали, вспоминая, наверное. Иргром не торопил, хотя вот ему вспоминать было нечего. «Ирграм — Ирграм! Голос Мяры сочился медом, и это заставило подобраться. — А ты можешь сравнить? Что и с чем? Его и, допустим, Винченца. Почему не тебя? Я женщина, а не мужчины. Это само по себе порождает отличие. Почему не Карага? Он старый, опытен. Терпеливо пояснила она, хотя по глазам было видно, что вопросы мяру раздражают да нельзя. Просто посмотреть. «Или вот крови попробовать. Хочешь крови?» Крови Ирграм хотел, и маг отказываться не стал. Мальчишка и вовсе лишь вздохнул и протянул руку, притом отвернувшись. «Я не боюсь», — пояснил он, хотя никто-то не задавал вопросов. «Просто смотреть неприятно, и вообще...» «Кровь и вправду была разной». Ульграха темное, тяжелое, что старое вино, она оставляла горькое послевкусие, и Ирграм долго катал эту горечь на языке. Да и сила в его крови сокрытая воспринималась вязкой, тягучей и точно так же горькой. А вот у мальчишки что кровь, что сила горела, и жар ее согрел Ирграма, заставил трясти головой. Появилось даже желание выплюнуть эту треклятую, напоенную солнечным светом кровь. Но он сдержался, а потом стало легче. И даже хорошо, настолько хорошо, что губы сами собой расплылись в улыбке. «Что с ним?» От мальчишки пахло уже не потом, не старой грязью, пропитавшей одежду его самого, но летом, лугом. Детством, в котором Ирграм, может и счастлив, не был, но все же тогда ему казалось, что ждет его чудесная жизнь. Кровь явно разная. Мяра вцепилась пальцами в щеку. И твоя на него подействовала, что дурман. Но что это нам дает? Подтверждение. Мальчик маг, но сила его имеет иную природу. Карага оттеснил Миару и склонился. Иргром видел его, но ему было хорошо. Впервые, пожалуй, в жизни ему было хорошо. И потому не хотелось шевелиться, думать, ничего. Просто, просто быть, пока этот заемный огонь не погас. «А это уже много. Что ж...» «Вполне возможно, дальше вам, юный барон, придется идти самому». Карага убрал руки, что разумно. «Не буду лгать, что этот вариант мне по душе, но право на жизнь он вполне имеет». «Нет». Ица явно была не согласна. «Я идти». «Если получится, деточка, если получится». И если мы найдем способ обойти эту, как изволил выразиться наш дорогой друг, стену. Впрочем, тут можно поработать. Начнем с простого. Сядь. Я? Барон, так и не выпустивший из кулака полоски с мясом, уже, правда, подчинился, поерзал, усаживаясь поудобнее и сам глаза закрыл. Огонь в крови догорал, зато возвращалась способность мыслить и наблюдать. «Закрой глаза и попробуй сосредоточиться на мире вокруг. Но так, чтобы не спалить его. Ты его ощущаешь?» «Ну, вроде того, да, наверное». «Там, в городе, за подобный ответ пришлось бы платить шкурой со спины». Ибо любой наставник, даже в забытой богами школе, счел бы его проявлением неуважения. Но Караг расплылся в улыбке и произнес. — И хорошо, чудесно, продолжим. А теперь постарайся ощутить пространство. Найди в нем нас, видишь? — Ну, вроде, — повторился мальчишка а потом головой дернул. «Ага, как... как огонь вроде. Такой вот...» Он и руку поднял, помотал кистью. «Расползается. У нее зеленый, а у вас будто пятнами какими-то заляпанный». «Замечательно». Слова про пятна Карага явно пропустил мимо ушей. «Пока». «Сила воспринимает силу» а твой разум преобразует ее в образы, понятные тебе. Сейчас важно, что ты видишь впереди. — Силу! — мальчишка не задумался ни на мгновение. — Как у вас вроде, но больше. Такой вот столб в небеса. И руку вскинул. Толстенный, как башня, а от него тонкие расходятся паутиной. Ну, на вроде я не уверен. «Винченцо?» «Я ничего не вижу», — спустя мгновение ответил Ульграх. «Я даже тебя, Смиара, ощущаю с трудом, словно сквозь воду». «Нет тут никакой воды, а башня есть. А я могу вот так». Мальчишка вытянул руку, и с ладони сорвался огненный шар, который устремился куда-то вдаль, туда, куда нужно было Ирграму. «Очень» можешь несомненно карага проявлял просто такие нечеловеческое терпение, но пока не стоит давай сосредоточимся на восприятии ага тут недалеко уже сидеть он все таки рявкнул когда мальчишка попытался вскочить что недалеко это хорошо это даже всецело замечательно, но не спеши пожалуйста «Извините», — мальчишка выпрямился и лобно морщил. «Тут, тут вроде бы как там, но иначе чудесное описание. Ну, то есть тут вроде как, не знаю, там воздух, а тут вода, да». «Плотность выше». «Чего?» — уточнил дикарь. «Силы, пространство». Того, что не позволяет нам двигаться вперед. Меж тем, мальчишка вдруг застыл. Щека его дернулась, глаза закрылись и открылись. И снова закрылись. Он покачнулся влево, вправо, двигаясь медленно, словно во сне. Что? Дикарь дернулся было, но Карага покачал головой. Не стоит, понаблюдаем. «Если это опасно». «Не похоже, чтобы это место стремилось навредить нашему юному другу. Вы же сами искали подсказку. Вот она». Ирграм, отряхнувшись, внутри его еще та или искры заемной силы, тоже поднялся. Меж тем юный барон встал зачем-то на четвереньки и пополз к сумкам, сваленным в стороне. Он двигался довольно уверенно, несмотря на закрытые глаза. А руки сноровисто ощупывали то одну, то другую сумку, пока не нашли нужную. — Конечно! — пробормотал Винченца. — Как мы могли забыть? Венец баронов де Варен лег на голову мальчишки, чтобы камни на нем вспыхнули, сливаясь в одну сплошную полосу света, алого как кровь, и такого же манящего.